Глава 7. Хребет Лаоэлин. Апрель 1798 года. Прапорщик Жирохин. Первое наступление оказалось самым сильным. Потом последовало и второе, но тоже прошло неудачно. Китайцы попали на минное поле, а потом их опять обстреляли из гранатометов. В общем, Когда удалось обнаружить противника и подпустить его на дистанцию выстрела, окончательный результат не вызывал никаких сомнений. Так что никаких рукопашных схваток, стрельбы в упор и штыковых атак не было. Все свелось к грамотному выбору позиции и правильному использованию оружия. Точно так же события происходили и на других заставах, подвергшихся нападению. После первых двух атак давление ослабевало, и отбить наступающие части не составляло труда. Похоже, попробовав на прочность нашу оборону, китаезы поняли, что им здесь не пройти, и сегодня появился парламентер для переговоров. Дипломатия – дело тонкое, нам стрелять привычней. Прибывшие на встречу представители командования договорились, что через месяц стороны проведут переговоры в устье с так что, судя по всему, для нас война закончилась, причем победой с нашей страной. А пока мы продолжили заниматься привычным делом, ожидая новых приказов. Екатерининск, май 1798 года, Муловский. Я уже планировал отправляться в очередной вояж по заморским территориям доля России когда пришло два известия. Китайцы согласились на переговоры, а из Санкт-Петербурга прибыл корабль с какой-то комиссией из Адмиралтейства. Что им потребовалось, я так и не понял, что-то типа надзора за соблюдением порядка на границах России. Среди ее членов был Бухарин Яков Иванович и его дочь, девица Александра. Ее присутствие советник объяснил так. Эта ягоза из меня все жилы вытянула. Говорит, нас с тобой вместе приглашали, и ты не должен отправляться один. Я его успокоил, а потом мне пришлось самому выдержать натиск очень целеустремленной и настойчивой девицы. Она сразу поставила меня в известность, что закончила обучение и теперь совсем взрослая, что ей хотелось бы поближе познакомиться с местной жизнью, а также с туземцами. Конечно, все это было высказано очень осторожно, без всяких требований, жеманства, исключительно в виде пожеланий. Пришлось объяснить своей гости, что мой рабочий день заканчивается глубоко за полночь. К тому же сейчас должны начаться переговоры с китайцами, и я не смогу уделить ей много внимания. И в течение летнего сезона у нас не проводятся ни балов, ни светских праздников, разве что религиозные. Так что предложить каких-либо развлечений я не могу, как и обеспечить свое постоянное сопровождение. Но я попрошу быть ее спутником знающего человека, способного ответить на любые вопросы. А поручить это дело я мог только Меньшову, своему секретарю. И хотя мне его будет не хватать, но думаю, что неделю смогу обойтись, тем более он сумел подготовить себе неплохих помощников. Семейство Бухариных для проживания был предоставлен мой дом, ведь я им почти и не пользовался. Так что, сбагрев эту неожиданную обузу, надо честно признать, что не очень тягостную, а скорее даже приятную, я смог заняться работой с комиссией и подготовкой к встрече с китайцами. Что поделать, таков уж характер, личные дела всегда откладываю на потом. Правда, сейчас ничего подобного сделать не удалось эта девица постоянно появлялась в моих мыслях и вставала перед глазами в самый неподходящий момент какая нахальная особа но вскоре подготовка совещания и выработка общего мнения моих соратников а также столичных гостей были завершены и мы на пароходе отправились на переговоры в числе участников как представитель адмиралтейства вошел и бухарин яков иванович вследствие чего девица александра Также оказалась на проходе. Здесь уж мне не удалось избежать с ней более тесного общения, да я и не стремился к этому. Мы с Александрой стояли на носу прохода, уверенно двигавшегося от Екатерининска к сунгари в сопровождении двух катеров. Сегодня она была одета в строгое белое платье, выгодно подчеркивающее ее стать и приятные для глаза округлости. Александра с восторгом оглядывала девственные леса по обоим берегам реки, стоявшие сплошной стеной, монолит, который нарушали реки и ручьи, в большом количестве впадающие в амур. Лесное изобилие порой сменялось обширной водной гладью, расстилающейся практически до горизонта. Во всяком случае, противоположный берег казался почти неразличимым или на пути возникала россыпь островов, между которыми легко было заблудиться и потерять фарватер. Как и положено, такие виды не могли никого оставить равнодушным, и Александра прошептала. «Как здесь красиво! Хоть я здесь и недолго, но успела влюбиться в эту землю, леса и реку, и я еще так мало видела. Так оставайтесь здесь, и сможете увидеть все». Но только учтите, это очень суровый край, и чтобы выжить, порой требуется много сил. Особенно зимой, когда все вокруг завалено снегом, нет никаких дорог, постоянно давит низкое серое небо, и пурга не позволяет никуда пройти, оставляя человека наедине с собой. Внешняя красота и привлекательность обманчивы, и многие за доверчивость заплатили своей жизнью. Да и люди здесь не такие, как их рисуют на картинках. Это суровые, крепкие, сильные мужики, привыкшие встречать опасности своей грудью и бороться с любыми невзгодами. Они сильны, чисты душой и доброжелательны, но не и всегда готовы отразить внезапное нападение. Под статьем и местные женщины, поддерживающие своих защитников и кормильцев. И пусть они уступают по красоте изнеженным столичным барышням, их руки натружены, а лица иссечены встречным ветром, зато души чисты и прекрасны. И именно такие женщины обеспечивают ту бесконечную череду поколений людей, сражающихся за эту землю и не собирающихся ее никому отдавать, кроме своих детей и внуков, завещая им бесконечную битву ради продолжения своего рода. Григорий Иванович, да вы и сами влюблены в эти края. Не буду отрицать, Александра Яковлевна. Дело обстоит действительно так. И не вижу в этом ничего страшного. Я повидал больше вашего, и мне приходилось самому испытывать все невзгоды и опасности, присущие здешним местам. Ветра и стужа бывают более безжалостные, чем пули и картечь. Но эти земли мне дороги. Я не собираюсь отсюда никуда уезжать. Ах, как бы я хотела иметь возможность сказать то же самое. Так скажите, и самое главное, поступайте, как вам хочется. Будьте достойны тех людей, которым вы только что восхищались. Как я понимаю, из вашего батюшки вы можете свить любые веревки. Так что не буду вас учить, что надо делать. Наш несколько двусмысленный разговор на эту скользкую тему завершился, и мы перешли к обсуждению других вопросов, волновавших Александру. Но порой она не в меру задумывалась, и беседа прерывалась неожиданной паузой, а тем для обсуждения было более чем достаточно. Пришлось рассказать о многих своих встречах с индейцами, жителями островов Короля, Айнами, Камчадалами и Эвенками. Девица оказалась очень любопытной и только восхищенно ахова, слушая описания заморских земель и перепитии морских путешествий. Заодно с этими рассказами пришлось коснуться и своего режима жизни, подразумевающего проведение в море и дорогах по полгода, причем зачастую без всяких привычных удобств и почти круглосуточную работу. Но как мне кажется это на нее не произвело никакого впечатления. Нельзя сказать, что у нас было много времени для общения, но все-таки оно было достаточно продолжительным, правда, всегда в присутствии третьих лиц, находящихся рядом или в пределах прямой видимости. Честно говоря, я чувствовал, что начинаю попадать под обаяние этой несколько сбалмошной, но непосредственной и открытой девушки, еще не знающей, чего она хочет, но инстинктивно ищущий приложение своим немалым силам и талантам. И ее присутствие в этих местах не казалось мне излишним. Но, так или иначе, мы добрались наконец-то до места. Китайцы нас уже дожидались, они прибыли на роскошной барже, украшенной замысловатой резьбой и множеством устрашающего вида фигур. Видимо, они старались создать впечатление силы и роскоши, но все оказалось нам напрасным. Пусть это была и красиво украшенная, но все же баржа, пригодная для продолжительного, неторопливого и приятного путешествия по реке. Тогда как наш проход одним своим видом свидетельствовал совсем об обратном – мощь и напор – вот что пробивалось в каждой его линии. На китайской стороне также расположились значительные силы, ориентировочно до восьми тысяч пехоты, вооруженные ружьями и пушками. Хотя точно определить численность противника было затруднительно, к нему постоянно прибывали дополнительные силы. У нас на берегу занимали позиции около 300 солдат с картечницами и артиллерией, а по реке курсировал проход и катера. Для переговоров на нашей территории на пустом месте специально соорудили павильон, в котором были предусмотрены комнаты для делегаций, кухни и общий зал для обсуждения. Для китайцев построили отдельный дом, расположенный на небольшом удалении от места переговоров. Внутри все помещения были украшены коврами, стояла резная мебель, а в центре комнаты для обсуждений поставили большой стол и несколько стульев с каждой стороны. Мы уведомили противоположную сторону о своем прибытии и согласовали начало переговоров на следующий день. Делегации встретились в назначенное время. С нашей стороны, кроме меня, присутствовали Киреевский, Ненашев, Шелехов, Бухарин и несколько советников. Ну, не было среди нас дипломатов и знатоков этикета. Упущение. Однако, но... Переводчики у нас были, причем с разных языков. Так, на всякий случай. Поименно, со всеми их титулами и должностями всех представителей китайской стороны я просто не запомнил. Неинтересны они мне были. Так что можно сказать, что переговоры начались в теплой и дружественной обстановке. После предъявления своих полномочий начал, начала их китайская сторона. Заверив нас в дружеских чувствах к русским, Посол проявил озабоченность, что мы заняли территории, нам не принадлежащие. В принципе, чем-то неожиданным это не было, и ждать чего другого не стоило. Удивительно, что китайцы вообще согласились навстречу. Насколько я слышал, они вообще редко с кем вели переговоры. Видимо, их вдохновляли результаты, достигнутые в первый раз. Поэтому с нашей стороны происходящее уже можно считать нашим достижением. Как там у классика, с помощью пистолета и доброго слова можно добиться большего, чем с помощью одного доброго слова. Вот эта концепция и будет основополагающей в наших отношениях. Я вынужден был напомнить о том, что границы между нашими странами до сих пор не определены. В ответ меня уведомили, что я ошибаюсь, согласно Нерчинскому договору, 1689 года граница определена в Верховьях по притокам Шелки, а затем по Становому хребту. Да, это был очень весомый аргумент. Им мы оказались обязаны князю Василию Горицыну и правительнице Софии, отдавшим Амур и прилегающие земли китайцам. Я знал положение договора и подготовил свои контраргументы. Как обычно, как обычно, на выручку пришла извращенная логика потомков. Господин посол, материалы переговоров в Нерчинске свидетельствуют, что русская сторона предлагала провести границу по течению реки Амур от слияния Шилки и Аргония до моря. В этом случае все становилось ясно, понятно и наглядно. Вы же предложили считать границу по Становому хребту. Под давлением с вашей стороны наше посольство было вынуждено принять эти условия. Но здесь таится одна тонкость, которую ваши представители в то время не знали. В систему станового хребта входят несколько предгорей. И вы не удосужились установить, каким хребтом надо руководствоваться, все они являются частью одной системы. Хребты Тукурингра, Джагды, Туран, Бурейский. По какому из них должна проходить граница? неясно А если возникает такая ситуация, когда нельзя определить правильность утверждения, то она считается ничтожным и не принимается во внимание. Так что нам пришлось руководствоваться единственным положением, высказанным при заключении Нерчинского договора, и не подлежащим сомнению считать границу между нашими странами по Амуру. Не знаю. Насколько верными были мои рассуждения, но я пока решил не спешить со своими козырями, кушками и винтовками, а занялся софистикой. По внешнему виду посла сделать какие-то выводы о его реакции на сказанное не представлялось возможным. Он оставался невозмутим и спокоен, но мне показалось, что приведенные аргументы оказались для него неожиданными. Несколько минут посол молчал, после чего ответил. «Господин наместник, нам не стоит заниматься ревизией достигнутых соглашений. Это стоит под сомнение всякую возможность для дальнейшего продолжения переговоров. А я и не занимаюсь изменением предшествующих договоренностей. Я утверждаю, что граница между нашими странами в свое время не была определена, и привожу доводы, почему стала возможной такая ситуация. А раз не действует одно утверждение – значит, в силу должно вступить другое. Исходя из духа Нерчинского договора, направленного на установление между нашими странами добрососедских отношений, мне приходится возвращаться к другому положению, обсуждавшемуся при его заключении. Так что, руководствуясь исключительно уже достигнутыми соглашениями, я и предлагаю считать Амур границей до устья с Унгарией. К вашему сведению, Если бы я не был ограничен уже существующими договоренностями между нашими государствами, то предложил бы провести ее совсем по-другому. Прошу вашего внимания. Вот что, по моему мнению, стоит обсуждать. И я протянул послу карту. Как видите, до устья Сунгари граница проходит по Амуру. Затем от этого места по хребту Лаоэлин, из-за чего мы, кстати, сейчас и встречаемся, идет к морю я изобразил предлагаемую для обсуждения границу. Эти земли сейчас с вашей стороны не заселены, а значит, не представляют никакого интереса. Если же такое предложение кажется неприемлемым, то я готов обсуждать прохождение границы по Малому Хингану. И на карте появилась новая территория, отрезающая от предполагаемой территории Китая гораздо большую территорию. Прошу учесть, что это пока исключительно предложение, и я затем уточню, по каким местам граница будет проходить. Если и такой вариант вас не устроит, то я готов обсуждать границу непосредственно от территории Кореи до территории Маньчжурии. И я хотел бы для достижения добрососедских отношений обсудить и другие вопросы, в частности, связанные с торговлей. Без этого я считаю переговоры бесполезными. Я не дипломат и привык действовать прямыми методами. Стрельба из пушек и абордаж – самые действенные и убедительные аргументы. Похоже, посол начал понимать, что крутить и уговаривать друг друга мы не будем. Кстати, господин посол, предупредите ваших воинов, что попытка пересечь реку будет восприниматься как акт агрессии и совершивший ее будет уничтожен. Напоминаю, что на хребте Лауэлин 15 моих солдат справились с пятью тысячами ваших, не получив ни единого ранения. Здесь у меня солдат, как и оружие, гораздо больше, так что не стоит испытывать судьбу, а то нам придется обсуждать прохождение границы у Маньчжурии». В общем, после еще нескольких часов переливания из пустого в порожнее и обмусоливания уже высказанных аргументов, мы расстались, Договорившись встретиться завтра. После ухода посла меня окружили соратники, и началось обсуждение произошедшего. Ну ты нахал, Григорий Иванович, заявил сейчас Мало того, что оттяпал у Китайоза Фамур, так еще готов забрать в два раза больше. А не надо держать других за дураков, ответил я ему. Здесь нет предателя Васьки Голицына. Эта земля полета кровью русских людей и, значит, быть ей русской. А если надо узкоглазом раскрыть глаза, а кто в доме хозяин, это сделаю. Насколько соответствует действительности ваше утверждение о неоднозначности границы по становому хребту, спросил меня Бухарин. Трудно сказать. Я ведь моряк, а не географ. Но когда я предварительно проконсультировался у специалистов, они мне ответили, что единого мнения пока не сложилось. Все эти хребты – Можно считать как предгорьями нового хребта и, следовательно, его частью, так и вполне самостоятельными. Для меня выгодно первое, я этим и воспользовался. А все остальное просто казуистика. Если какое-то положение невозможно однозначно определить, так оно не принимается в расчет. Так что можете считать, что все сказанное мною чистая правда, и китайцы просто в свое время не знали, что собой представляет становой хребет. Но, как говорится, незнание не освобождает от ответственности. Было еще много вопросов, обменов различными соображениями, но общее мнение складывалось однозначно. китайцы не знают, что делать дальше. Претензии с их стороны оказались несостоятельными, во всяком случае, они не нашли, что можно нам возразить, и всячески держались текста предыдущего договора так что ситуация складывалась далеко неоднозначно. Я, сославшись на усталость и желание отдохнуть, быстро покинул место переговоров. В пути встретил Золотухина Семенца Тиквеевича, командующего нашей обороной, и напомнил о готовности к провокациям со стороны китайцев, так, чтобы он усилил патрули в темное время. Ночь прошла спокойно, Хотя с утра на значительном отдалении от места переговоров, выше и ниже течения Амура, были обнаружены группы солдат противника, пересшедших реку и пытающихся закрепиться на нашем берегу. Меня об этом уведомил Золотухин. И какие тебе указания нужны, майор? Ты охраняешь границу. Враги ее нарушили и вторглись на нашу территорию. Твоя обязанность их уничтожить и восстановить порядок. Так что иди и делай, что должен. Через некоторое время в сторону расположения десанта отправились три десятка кавалеристов в сопровождении трех пушек, а по реке подошел проход. Стрельба продолжалась не более получаса, после чего мне доложили, что противник уничтожен. Нашу встречу с китайским дипломатом мне пришлось начать с данного инцидента. Напрасно вы это сделали, господин посол, вас же предупреждали. Сейчас ситуация совсем не та, что была в Нерчинске, когда удалось запугать князя Горицына. Как видите, потребовалось совсем немного времени, чтобы доказать ошибочность ваших предположений о возможности использования прежних методов. Но если желание осталось убедиться в этом то я с удовольствием поиграю в эту игру. Пусть мои солдаты лишний раз потренируются. Итак, господин посол, давайте продолжим наше обсуждение возможных вариантов прохождения границы. В общем, мы занимались этим целую неделю. И в ее конце стало заметно, что спокойствие и уверенность покидают дипломата. Наконец мне надоело впустую тратить время, я заявил прямо. Господин посол, Я чувствую, что наши переговоры зашли в тупик. Поэтому, если у вас нет никаких новых предложений, а старые мной уже выслушаны не по одному разу, давайте прервемся. Вы отправитесь в столицу за новыми инструкциями, а я начну выдвигать свои заставы на границу по Малому Хингану. Кстати, можете об этом уведомить свое руководство. И готовьтесь обсуждать прохождение границы по этому рубежу. Прав был классик. Доброе слово и пистолет очень многое значит в дружеском разговоре с противником. После такого высказывания посол сломался. И мы начали готовить проект договора с прохождением границу по хребту Лэрлин кустью Сунгари. Кроме того, мы обсудили вопросы торговли. Далероссия получала право вести ее на территории Китая для чего планировалось построить специальный пост недалеко от Устья сунгари я просил с этим не затягивать и уведомить об этом купцов мол туда осенью придут наши караваны с грузом мехов а кроме того у нас есть что еще предложить китайским купцам с подачи шелехова были прописаны правила торговли значительно облегчающие сам процесс кроме того Мы договорились и закрепили это на бумаге, что Китай не будет препятствовать нашим отношениям с Кореей. Также было зафиксировано наше желание купить там некоторые участки земли. Может быть, включение таких пунктов в договор было излишним, но, насколько мне помнилось, Китай в тех местах имел очень сильное влияние, и его надо было использовать. Отдельно стоит сказать об отношении к желающим без соответствующего разрешения попасть на нашу сторону. При задержании в первый раз такие лица будут переданы местным властям, а при поимке во второй – повешены. Пребывание на территории Даль-России разрешалось только тем, кто получил специальное разрешение. Ну и было заявлено о желании открыть посольство для своевременного урегулирования возможных недоразумений так что можно было считать, что мы одержали первую демалабандическую победу, вернув России Амур и расширив ее территорию. Наша твердая позиция, оружие и умение убеждать призвера напасла сильное впечатление, и мне показалось, что он рад достигнутому результату. В общем, все довольные отправились по домам, мне предстояла дорога за океан, Киреевскому в Корею на переговоры о покупке места для базы нашего флота. Да и у каждого были свои обязанности. А я пока по дороге отдыхал и проводил время в приятных беседах с красивой девушкой. По возвращении в Екатерининск я вынужден был еще с неделю проработать со столичной комиссией, а после этого они намеревались отправиться дальше, посетить острова Короля и Павлодар. Я предложил им продолжить путь вместе со мной на проходе, чтобы они могли оценить его возможности и доложить государю, а заодно значительно ускорить свое путешествие. За день до отправления Александра прощалась со мной, видимо, понимая, что в этом путешествии мне будет совершенно некогда уделять ей внимание. Я посвятил ей целый вечер, в течение которого мы могли спокойно поговорить, Как-никак мы чувствовали себя хорошими друзьями, хотя мне хотелось гораздо большего. Приятный ужин должен был стать завершающим аккордом в моих длительных размышлениях. Весь вечер Александра была напряжена, чувствовалось, что ее что-то гложет изнутри, но держалась она хорошо. И уже при расставании, задержав ее руку в своей, я сказал. Я вас люблю, Саша, и прошу стать моей женой.